Глава двадцать третья. Мама говорит, что хорошая свадьба на восемьдесят процентов состоит из организации процесса, на пятнадцать – исповедения гостей, и на пять – из удачи. Но на самом деле, независимо от масштабов и типа церемонии, вы заберете всю ту удачу, которую сможете заполучить. И до сих пор нам везло. Например, в том, что один из соседей Б оказался строителем, у которого хранилось несколько лестниц. И по одной из них он сейчас взбирался наверх с гирляндой в руках и со счастливой улыбкой на лице, чтобы развесить их на ветках. Кроме того, у него в гараже обнаружилось 6 складных стульев. Их мы добавили к тем пяти, что Б нашла за водонагревателями, обвешанными паутиной. Видимо, их оставил предыдущий владелец дома. но и этого количества нам не хватало, поэтому еще большей удачей оказалась то, что у Бейкеров в гараже про запас лежали стулья, которые они расставляли вместе с небольшими столиками на площадках для фургонов с едой. Один звонок Джилли у Кити, конечно же, оказалась ушная инфекция, и она пообещала привести нам столько стульев, сколько понадобится. Когда я рассказал об этом Эмбрузу, Он так протяжно выдохнул, будто сейчас свалится в обморок. "Слово богу", пробормотал он. "Если бы я ещё хоть раз услышал от Роджера про дияла, то сошёл бы с ума. Джилис с Майклом Салимом постараются привести их к пяти. Церемония же в 6, верно, по плану до". Да», сказал Амброуз, доставая ещё одну вазу из коробки. "Если всё очень быстро расставим, то сразу же начнём приём". Уверена, так всё и будет, успокоила я его, протягивая руку за следующей вазой. Что насчёт еды? Вы что-то готовите или заказываете на вынос? Решили остановиться на горячих закусках, объяснил он. Будем постепенно подогревать их. Вот почему я поставил один столик у крыльца. Мы будем доставать еду с подноса и скидывать её на столик, чтобы каждый мог взять то, что ему захочется. слово скидывать, как и зашвырнуть, ни разу не использовалась мамой во время планирования свадьбы. А не боишься, что вокруг него соберется целая толпа, особенно если гости будут голодны? Может, лучше разносить какие-то закуски на столы, чтобы люди не спешили в одно место. О, он на мгновение замер. Об этом я не подумал. Но у нас нет подносов. Я разберусь с этим, успокоила я его, доставая следующую вазу. К тому же, думаю, найдём ещё парочку человек. Некоторым гостям на свадьбах нравится помогать. Просто нужно выыскать их из толпы. Такие люди, конечно же, отличаются от тех, кто пытается всё контролировать. Обычно они безумно радуются, если им поручают собрать пожелания для гостевой книги или букеты подружек невесты, чтобы выставить их на стол с тортом. Как правило, этим занимается Уильям, определяя таких людей за несколько минут. Но я не сомневалась, что и сама с этим справлюсь. "Ой, не хочу тебя задерживать", воскликнул он, когда мы наконец опустошили всю коробку. Дюжина вес на шесть столов. Конечно, лучше бы их было 18, но и так сойдёт. "Уверен, у тебя есть планы на сегодняшний вечер". Я почувствовала себя неловко. словно сама напрашивалась на свадьбу, от которой ещё вчера открещивалась всеми руками и ногами. Идиотка, подумала я и на секунду пожалела, что не проигнорировала его сообщение и не осталась дома, чтобы, возможно, вновь попытаться разобраться с чёрным сарафаном. Но потом покосилась на широкое окно и увидела Майю, которая стояла у кухонного островка и вместе с Лорен складывала букеты из цветов, собранных в саду Би. Она с улыбкой что-то рассказывала подруге, а затем, прикрыв ладошкой рот, рассмеялась. У меня есть планы только на поздний вечер. Не подумай, что я навязываюсь, но если нужна моя помощь, могу остаться. Эмброуз поднял на меня глаза. Думаю и ежу понятно, что даже слово нужна не описывает всего масштаба трагедии. Пожалуйста, останься. И эти слова вновь вызвали у меня улыбку. Хорошо. Давай поговорим о скатертях. Но разговор оказался коротким, так как о них, как и о многом другом, просто забыли. Вот чёрт, выпалила Лорен, когда мы зашли в дом, чтобы рассказать об этом. Из-за всех этих споров ободеялах скатерти совершенно вылетели у меня из головы. На самом деле, они не так уж и нужны, заметила я. Просто стали немного не новые. Означит, нам всё-таки необходимо шесть скатертей, сказал Эмброус и оглядел кухню, словно они каким-то волшебным образом могли появиться там. Это было бы удачей. И вероятно тарелки? вероятно, переспросила я. У нас есть куча салфеток, воскликнул он. Люди будут брать новую салфетку каждый раз, когда берут новую порцию еды. Поинтересовался Роджер, который в отличие от Скотертей внезапно появился на кухне. Это не экологично. Роджер, это всего лишь салфетки, возразила Лорен с таким раздражением, которого я от неё никак не ожидала услышать. И всё равно это расточительно. Давайте выдадим всем по одной тарелке и стаканчику, и пусть они ходят с ними до окончания свадьбы. Что? воскликнула Майя. Чёрт побери, стаканчики, простонал Эмброуз. У нас нет стаканчиков? спросила Лоран. Я не стану просить гостей носить с собой посуду все 3 часа, продолжила Майя, и её голос прозвучал абсолютно непреклонно. 3 часа? переспросил Роджер. Как долго продлится наша свадьба? Не могу поверить, что ты забыл про стаканчики, упрекнула Лоран Эмброуза. Да, я же отвечаю за всё, возразил он. Неужели ты не могла заглянуть в магазин и купить одноразовую посуду? Я занимаюсь цветами, воскликнула она. Ой-ой-ой, подумала я. Ничто так не раздражает людей, как подобные мелочи. И интуиция подсказывала мне, что ещё чуть-чуть, и между ними повиснут слова, которые они не смогут взять обратно. Вы заказали пиво, верно? Спросила я им Броуза. Он кивнул. Значит, они привезут и стаканчики. А тарелки можно купить в магазине всё за доллар, который находится в двух кварталах отсюда. Там же мы найдём бумажные скатерти, они дешёвые и наверняка порвутся, но хотя бы столы будут выглядеть хорошо, когда приедут гости. Всё за доллар, повторила им Броуз. Верно, поехали. Поехали? Переспросила Лорен: "Ты должен помочь нам с букетами. Ты обещал это ещё час назад". Разве ты не слышала, как я сказал, что занят всем остальным? поинтересовался он. Но Лорен ничего не ответила, вместо этого впилась в него взглядом. Как-то быстро всё превращается в кошмар, подумала я. Вдруг раздался стук в дверь. Когда я подняла глаза, то сквозь стекло увидела Лео в черных брюках и белой рубашке с футляром от гитары и усилителем в руках. Куда я могу это подключить? – спросил он приглушенным голосом. Подключить? – уточнил Роджер. Он что, собирается играть на электро гитаре? Я думала, он просто будет включать музыку на своем компьютере, – прошептала Лорен Майе. даже не знала, что он играет. Ту же его лучшая подруга заметила Эмброус. "Ой, заткнись", зашепела она. А затем развернулась на каблуках и вышла из кухни. Майя посмотрела на меня, безмолвно прося во всём разобраться, после чего последовала за ней. "Эмброус!" крикнула Бис из коридора. "Стив и Эмили привезли еду. Ты правда попросил их купить 40 пицц?" Сорок? – переспросил Роджер. Я даже не знал, что у нас будет пицца. Теперь мы определенно должны воспользоваться моей идеей. Есть на одеялах. Так они же маленькие, – завопил Эмброуз, и в его голосе послышались истерические нотки. Все тут же притихли, пока Лео, все еще стоявший на улице, не постучал вновь, на этот раз немного настойчивее. Съезд же в магазин все за доллар. Спокойно сказала я имброзу, радуясь любой возможности оказаться как можно дальше от Лео. Скоро вернусь. Когда я направилась на улицу, по пути доставая ключи из кармана, за спиной вновь зазвучали голоса, и с моих губ невольно сорвался вздох облегчения, как только за мной захлопнулась дверь. Но едва я завела двигатель и включила передачу, как в заднее стекло кто-то постучал. Я повернулась и увидела имброзу. который запрыгнул на пассажирское место. Поехали быстрее, вытащи нас отсюда, приказал он, закрывая за собой дверь. Но, Луно, я тебя умоляю, просто поехали. Я вспомнила, что случилось в последний раз, когда он также запрыгнул на соседнее сиденье и велел мне ехать. Мы похитили собаку. Кто знает, что произойдёт на этот раз? Но что бы ни ждало нас впереди, Это лучше, чем пыльная гардеробная, в которой я торчала несколько часов назад, а может быть, и всегда. Ты должна радоваться жизни, прозвучали у меня в голове слова Итона, которые я позабыла, и я вдавила педаль газа в пол. Боже, Выдохнул Эмброуз, когда мы стояли в отделе одноразовой посуды в магазине всё за доллар. Просто удивительное место. Я посмотрела на разложенные передо мной салфетки, затем перевела взгляд на него. Вполне обычный магазин. Уверен, ты не раз бывал в подобных. Нет, присев на корточке, сказал он и принялся перебирать скатерти. Мама не очень любит магазины со скидками. После её свадьбы и подготовки к церемонии Би я вполне могла поверить в это. Раздалось знакомое жужжание. Эмброус вытащил телефон и, посмотрев на него, положил обратно в карман. "Надеюсь, это не очередная проблема", сказала я, подняв стопку полотенец для рук, криво перевязанных лентой. "Нет, просто Лоран". Его голос звучал безэмоционально, что я, конечно же, заметила. "У вас всё в порядке?" медленно произнесла я. Мне показалось, это не совсем так. Он вздохнул и вновь сел на корточки. Она просто сильно нервничает из-за предстоящей свадьбы подруги. Ей хочется, чтобы Майя была счастлива и всё такое. А что с вашими отношениями? поинтересовалась я. Ты же всё ещё счастлив, да? "Наверное", ответил он, что прозвучало не очень убедительно. Это сложнее, ну, знаешь, в долгосрочной перспективе. Или, может, всё дело в ней. Над отношениями нужно работать, заметила я. "Да, но весь вопрос в том, сколько и как много?" он посмотрел на меня. "Кажется, ты всё-таки выиграешь это пари". Следовало признать, что его слова удивили меня, и это всё меняло. Поэтому я несколько мгновений обдумывала ответ. Мне хотелось бы, чтобы ты был счастлив, сказала я. "Да?" удивлённо спросил он. Я молча кивнула. "Что ж, это приятно слышать", медленно произнёс Эмброуз. Пару секунд мы просто смотрели друг на друга, и вдруг я что-то почувствовала. Это не напоминало свидание на пляже, незабываемое мгновение или идеальное начало. Отнюдь нет. Но между нами что-то вспыхнуло, как в тот момент, когда я склонилась к нему, пока мы притворялись, что разрезаем торт. Только я не понимала, что. А может, просто не хотела понимать. "Что ж", выпалила я. "Нам нужны скатерти, тарелки и вилки. Салфетки же есть?" Салфетки, повторил Эмброуз. Верно, примерно штук сорок. Они большие? Не очень, как для коктейлей. Я вздохнула, затем протянула руку и закинула в корзину, которую держала в руках, семь пачек по двадцать штук в каждой. Неужели нам потребуется так много? Придет же от силы тридцать пять человек? Люди часто пачкаются и используют много салфеток. К тому же они стоят всего по доллару. Роджер. подколола я его. "Эй!" воскликнул он. "Я никогда не попросил бы тебя носить с собой тарелку в течение 3 часов. Слава богу. А если бы так поступил, я больше никогда не называла бы тебя другом". Я двинулась по проходу, разглядывая несколько рулонов белой креповой бумаги, на которых висел ценник "специальное предложение по четвертаку за каждой" Примерно год назад мы декорировали столы тюлем, и сейчас вероятно могли создать нечто подобное, что выглядело бы намного лучше, чем простые скатерти. Так ты считаешь нас друзьями? Я вновь повернулась к Эмброузу. А разве это не так? Ну, я так считал с самого начала, ответил он. Но ты оказалась крепким орешком. Так теперь я орешек Просто я рад это слышать, вот и всё. Он улыбнулся. Знаешь, тебя не так-то легко завоевать. Я и не знала, что ты пытаешься, ответила я, стараясь свести всё к шутке. С самого начала, повторил имброуз с самым серьёзным видом. И между нами вновь что-то вспыхнуло. Я видела это в серьёзном выражении его лица. Слышала в спокойных нотках его голоса и том вдохе, который он сделал, будто собирался что-то сказать. Я опасалась того, что могу услышать и что произойдёт дальше, какие бы слова он ни подобрал, но в то же время отчаянно хотела их услышать. И в следующий момент между нами, в этом крошечном уголке мира, возникло какое-то странное притяжение, и я словно зависла на самом краю навсегда. Внезапно громко и настойчиво зазвонил его телефон. Алло, подняв трубку, ответил Эмброуз и замолчал на пару секунд. Безалкогольное пиво? Нет, я заказывал совершенно другое. Скажи им это. Снова молчание. Хорошо, приеду через минуту. Он положил телефон, затем посмотрел на меня, но теперь в его взгляде сквозило напряжение. Нам пора, сказал Эмброуз. проблемы лишь множится. Да, поехали, согласилась я. Мгновение прошло. Я снова в безопасности, попыталась я себя убедить. Но почему мне от этого стало грустно? Эмброс направился к кассе, и я последовала за ним, бросив на ходу несколько рулонов гофрированной бумаги в корзину. Пока мы расплачивались за покупки и возвращались в ожидавший нас хаос, я продолжала думать о том моменте, когда зависла на самом краю между прошлым и будущим, когда мир открыл передо мной двери, за которыми меня ждало нечто невероятное и пугающее одновременно. Ничего себе. Прошептала Джили. Эти скатерти из гофрированной бумаги так классно смотрятся. Ты их сделала? Я посмотрела сквозь толпу, за которой мы стояли, на ближайший стол, украшенный двумя вазами с подсолнухом и голубым стеклянным подсвечником, внутри которого мерцала свеча. Я помогала, но большую часть работы проделал Эмброуз. Впечатляет, сказала она. Ученик становится мастером. Что? Это из фильма о боевых искусствах, объяснила она и улыбнулась Майклу Салимо, стоявшему рядом с ней в рубашке на пуговицах и шортах и державшему её за руку, его любимого фильма. Я в ответ лишь кивнула, потому что Женни и его друг Эндрю, который исполнял обязанности судьи, заняли свои места под большим деревом в конце нашего импровизированного прохода. Роджер надел костюм, но при этом выглядел так, словно ему жарко и неудобно. Я всё ещё не добралась до стены пожеланий, но если бы сделала это прямо сейчас, то рекомендовала бы ему костюм из дышащей ткани. А Эндрю выбрал брюки цвета хаки, сандалии и свободную белую рубашку. Чуть в стороне, на месте, которое обычно занимает Уильям, стоял Эмброуз. Он тут же подал знак Лео, и тот включил музыку. Однако стоило Эмбрузу посмотреть на меня, как я тут же отвернулась. Я все еще обдумывала, что произошло или не произошло. В магазине все за доллар. Мы больше не разговаривали, потому что на обратном пути Эмбрус решал проблемы, связанные с пивом и со сгоревшим из-за гитарного усилителя Лео предохранителем. Когда мы подъехали к дому, на дорожке нас поджидала Лорен с недовольным видом и скрещенными на груди руками. Я проскользнула мимо неё, чтобы разобраться с проблемами, но, судя по всему, их разговор прошёл не очень хорошо, потому что вскоре после этого мне пришло сообщение: "Поздравляю, ты победила". Как только на телефоне Лео, подключенном к усилителю, заиграла песня, все повернулись к крыльцу, где уже стояли Майя и её мама. Невеста выглядела великолепно в простом белом платье. Из бабушкиным золотым крестиком на тонкой цепочке, чем-то старым и одолженным, чем-то новым стал венок на голове, который она сплела сама. Синие бусины на белых сандалиях ярко сверкали, когда невеста шла по ступенькам. Проходя мимо, Майя улыбнулась мне, и я кивнул в ответ, а затем наклонилась и поправила подол ее платья, который слегка загнулся от травы. Может, это и крошечная деталь. Но гости точно заметили бы. И если есть возможность что-то исправить, то почему бы не сделать это? Всё ещё как-то не по себе, шепнула Джилли мне на ухо, когда Майя и Роджер повернулись к друг к другу. Мы ведь даже их не знаем. Зато вы спасли праздничное меню, вновь напомнила я ей. Так что вполне заслужили приглашение. Это стало ещё одной проблемой. В списке им броузера, который он отдал друзьям, отправившимся за покупками, на одной стороне значилась пицца, на другой фаршированные блинчики, фрикадельки и другие закуски. Но они не перевернули листок и затем как-то сами рассчитали необходимое количество еды. В итоге мы получили 40 замороженных пицц и ничего больше. К счастью, Джилли и Майкл Салим ещё не успели выехать из её дома, и в двух фургонах с едой оказалось достаточно жареного сыра, ветчины и курицы в панировке, чтобы разнообразить меню. Мне хватило пары секунд, чтобы определить, кто из гостей с радостью включит духовку и разложит еду на противнях, чтобы она разогрелась, пока Майя и Роджер произносили свои клятвы. Осталось лишь разложить её на подносы. В этот момент жених и невеста взялись за руки, а их очень короткая церемония приблизилась к своей кульминации и завершению. Когда они начали обмениваться клятвами, а ветер зашелестел листьями, проносясь по двору, я посмотрела на мерцающие гирлянды на деревьях. Затем перевела взгляд на Эмброуза, который сейчас наблюдал, как Майя надевает кольцо на палец Роджера. Что он имел в виду, когда сказал, как ему приятно слышать о моём желании видеть его счастливым? Мне интересно было знать об этом, и в то же время нет. Через несколько мгновений молодожёны двинулись обратно по проходу. Роджер раскраснелся и даже слегка улыбнулся, а Майя махала над головой букетом. Когда все принялись поздравлять их и осыпать лепестками роз, которые мы собрали с подвянувших розбий, мой телефон зажужжал. Я вытащила его, и на экране вы светилось сообщение от Бена: «Поужинаем в восемь». Я покосилась на Эмброуза, разговаривавшего с Эндрю и прижимавшего ему руку. Лео включил песни, которые выбрал в качестве подарка молодоженам. Я просмотрела их перед церемонией, когда Лео ходил на перекур. Там была в основном медленная фолк-музыка вперемешку с несколькими рэп-песнями, которые мало подходили для танцев. Но я не собиралась указывать на это. В тот момент планировала, что уйду, как только начнётся вечеринка, но почему-то всё ещё торчала здесь. И сейчас понимала, что хочу остаться. Немного занята, может, завтра, написала я, а затем, не дожидаясь ответа, сунула телефон обратно в карман. Через полчаса Три из шести скатертей порвались, от жареного сыра не осталось и следа, а гостей Лео выгнали с места диджея, требуя танцевальную музыку. Когда Майкл Салим отправился к фургончику подливки, чтобы принести ещё курицы в панировке, мы с Джилли встали в очередь к стене пожеланий, которую установили у калитки, ведущей на задний двор. Поправляя карточки в коробке и убирая ручки в подставку, я задумалась, смогу ли когда-нибудь присутствовать на свадьбе, не включая режим организатора. Скорее всего, нет. И что тут нужно делать? спросила Джилли. Написать пожелание для молодожёнов, объяснила я. А что делать, если их совсем не знаешь? Тогда напиши то, что хотела бы, чтобы пожелали на твоей свадьбе. Сказала я. Взаимопонимание, согласие никогда не ссорится из-за того, чья очередь мыть посуду, что-то подобное. Но я люблю мыть посуду, возразила подруга, рассматривая свою карточку. Наверное, я пожелаю им много вкусной еды. Родители говорят, что это главная составляющая их успешного брака. Думаю, за жареные бутерброды с сыром можно многое простить. Вот и им этого пожелаю. Джили склонилась над столом и начала писать, но затем спросила: "А ты что напишешь?" Но я и сама не знала ответа на этот вопрос, поэтому снова оглядела двор. Скользнула взглядом по толпе танцевавших у большого дерева гостей, по белым столам с горящими свечками, наткнулась на ребёнка одного из гостей, неуклюже ковылявшего Кайри. на шее которого красовалась белая, украшенная бусинами бандана. Я не осознавала, что на самом деле выискивала что-то или кого-то, пока не заметила эмброуза, который стоял возле фургончика подливки и разговаривал с Майклом Салимом. Он как раз что-то рассказывал, отчаянно жестикулируя, чтобы доказать свою правоту. И я с минуту просто наблюдала за ним, удивляясь внезапно вспыхнувшему желанию, чтобы он тоже посмотрел на меня. А когда он это сделал и одарил меня улыбкой, почувствовала, как краснею. Не думай, что сможешь пожелать это жениху и невесте, сказала Джили. Скорее уж самой себе. Я посмотрела на неё. Ты про что? Подруга закатила глаза. Ой, да ладно, Луна, между тобой и им броузом столько химии, что кажется, вы сейчас воспламенитесь. Джили Понизив голос, начала я: "Это не так. У нас совершенно обратная ситуация. Ну, ты же выиграла пари, значит, можешь сама выбрать, с кем ему пойти на свидание в следующий раз". Ответила она, складывая свою карточку и приклеивая их к стене. "Отлично, можешь же дальше притворяться, что еле терпишь его. Но этот румянец не врет. Он совсем не из-за имбруза". возразила я, хотя если бы она спросила о причине его появления, то мне вряд ли удалось бы придумать что-то правдоподобное. И я никогда не думала выбрать себя. Всё меняется, сказала Джили. И ты знаешь это лучше, чем кто-либо. Она была права. Даже вызвавшись принести столики, я не предполагала, что застряну здесь до приёма и окажусь на грани чего-то неизведанного с человеком, про которого никогда так не подумала бы. Видимо, мир наполнен сюрпризами, и не только теми, что разбивают тебе сердце. Я подняла ручку и начала писать. Множество раз произносила пожелания парам в своей голове, когда они уезжали со свадьбы, но стоило перенести эти слова на бумагу, как они стали более реальными, более осязаемыми для них, а может и для меня. Желаю вам второго шанса. вывела я на карточке, затем закрыла её и прежде чем успела передумать, прикрепила к стене, прямо над пожеланием Джилли. Тут под руку окликнул Майкл Салим, и она направилась к нему, а я пошла в сторону танцпола. Через пару мгновений оглянулась на стену пожеланий, но издалека разглядела лишь множество карточек, среди которых даже не смогла найти свою. В нашем огромном мире существует много вещей, о которых люди просят и молятся, надеясь на их исполнение. Так что не следует опускать руки, ведь если это сделать, у твоих желаний даже не будет шанса. В центре танцпола, держась за руки, кружились Роджер и Майя. Он еще больше вспотел, а ее венок съехал на бок. Рядом с ними, в пропитанной потом рубашке, прыгал Эндрю вместе с мамой Майи и несколькими их друзьями. Немного в стороне Би выплясывала в объятиях соседа-строителя. Лорен танцевала с Кевином Ю, студентом-медиком и будущим мужем Би. А я в углу оказалась за пределами общего веселья, будто нас разделяла какая-то линия, видимая только мне. И хотя в этот раз меня не ограничивали правила, я всё равно не могла пересечь её. Ну разве не так всё начинается? Ночь, любовь, жили долго и счастливо. Когда я увидела, что ко мне шагает Эмброуз, этот момент показался ещё более роковым. Будто моё желание неожиданно сбылось. Всё это время я ждала своего второго шанса. А может, мне просто раньше не хватало решимости им воспользоваться? Привет, протягивая руку Эмброузу, сказала я. Говорят, танец исцеляет. Не хочешь попробовать? Да, конечно, давай, тут же выпалил он. но даже не сдвинулся с места. В самое время, верно? Я склонила голову набок. Что-то случилось? Ничего, так же быстро ответил он. Слишком быстро. Он улыбнулся, пытаясь скрыть эту неловкость, но увидев моё выражение лица, тут же вновь стал серьёзным. За спиной раздался чей-то крик. Затем мимо пронеслась девушка, коснувшись подолом чёрного платья моих ног. Я просто разговаривал с Джили у фургона. "Ох, хорошо", смутившись, сказала я. Он оглянулся на Би, велявшую попой перед Кевином, пока тот хлопал ей в ладоши. Я сказал ей, что чувствую к тебе, что всегда чувствовал. Этого я совершенно не ожидала услышать. Вот только то, что он говорил, и то, как он это делал, абсолютно не совпадало. Будто ритм слегка сбился, и у него не получалось попадать в него своими хлопками. И выражение его лица смягчилось, и он шагнул ближе. Музыка вокруг нас стала более динамичной, и люди с радостью закружились в танце. Почему ты мне ничего не рассказала насчёт стрельбы, насчёт Итана? Итан. Я совершенно не ожидала сейчас услышать его имя. Оно не принадлежало этому месту, этому моменту. Все вокруг расцвели от танцев и излучали счастье, которое окутывало и меня в то ясное осеннее утро примерно год назад. Как глупо было предполагать, что и мы с Амброузом можем быть счастливы после такого нервного и тернистого начала. Чтобы стать по-настоящему счастливым, требуется нечто грандиозное, как у нас с сытаном. А в этом случае всё иначе. совершенно по-другому. Джилли, тебе всё рассказала? спросила я, и мой голос прозвучал так спокойно, словно вовсе не принадлежал мне. Он беспокоится о тебе, сказал он. И защищает. Я понимаю это. То, что ты пережила, не надо меня жалеть, отступив назад, перебила его я. Даже не вздумай, мне не нужна твоя жалость. Я не жалею, возразил Амброуз, предвигаясь ко мне, чтобы сократить расстояние между нами. Просто чувствую себя идиотом из-за того, что говорила о расставаниях и о твоём цинизме. Ты, наверное, думала, ничего не думала, вновь перебила его я. Всё в порядке. Луна, он потянулся к моей руке, но я быстро и неосознанно отдёрнула её. Послушай, я просто хотел извиниться. Я не знала этого и не хотела обидеть тебя своими глупостями. Прости. Музыка в нофе змінилась. Энергичная мелодия плавно перетекла в более медленную. Идеальный переход. Интересно, как часто такое встречается? Меня взбесило, что я это заметила. И ты меня прости? сказала я, отступив ещё дальше. На самом деле, мне пора идти. Я обещала Быну встретиться с ним. "Серьёзно?" моргнув, спросил он. "Да", ответила я. "Ну, ещё до того, как узнала, что выиграла пари, и мне вроде бы понравилось ходить на свидания. Теперь даже понимаю, почему ты так увлёкся ими. Но я больше не хочу на них ходить". Тут же заверил меня Имброс: "И плевать на наш спор. Ты значишь для меня больше всегда значила". Это был просто способ завоевать тебя. Мне хотелось, чтобы музыка смолкла, чтобы всё вокруг исчезло. Но желания редко исполняются, и в этом я была права. Я не нужна тебе, ничто никогда не будет так же прекрасно, как то, что у меня уже было, и мне никогда не стать такой, как раньше. Луна, он попытался взять меня за руку, но я вновь отстранилась. Не говори так. Пора идти. Еле сдерживая эмоции, выпалила я: "Мне уже нужно быть в другом месте". Какое-то время Эмброуз просто смотрел на меня, пока в моей голове проносились различные варианты того, что могло бы произойти и какие двери могли бы открыться в будущее. Только это всё не имело значения. "Хорошо, иди", сказал он. "Но знай, что я сказал Джили правду о своих чувствах, и для меня ничего не изменилось". Наверное, это классно. А вот я никогда и ни на что не могла рассчитывать, зная, как легко всё может измениться прямо перед твоим носом. Я не помнила, как выбралась с танцпола, как шагала по траве, вышла за калитку и очутилась у своей машины. Меня всегда интересовало, почему люди уходят рано со свадьбы, не остаются до конца. У каждого есть на это свои причины. такие же разные, как отпечатки пальцев и черты лица. И можно сколько угодно строить догадки, но так и не узнать истины. Однако я не сомневалась, что когда уходила в одиночестве, никто не провожал меня взглядом.